Знаешь, Мартин, дело вот в чём. Я должна сейчас тебе кое-что сказать. И сказать придётся жестоко. Речь идёт обо мне и Андерсене. Теперь она отвернулась от меня, и я увидел, что её рука, держащая сигарету, дрожит. Я по-прежнему пребывал в прострации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 Поведение моей жены испугало меня ещё больше её слов. Я привык к её мирному настроению и само уверенности. Такой потрясённый, выбитый из колеи, я мою золотую Антонию ещё не видел, и это само по себе было ужасно. Я тебя правильно понял,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 Это произвело на меня впечатление, но я решил не отступать. Помилуй, дорогая. Неужели ты считаешь, что это серьёзно? Да, ответила Антония. Да. Я хочу развода. Она нашла слово, которое нелегко произнести. Изумлённый её прямотой, Я уставился на неё. Она сидела застыв и тоже глядела на меня, пытаясь контролировать выражение своего лица. У её лица не было подходящих выражений для таких жестоких сцен. Оно оставалось безучастным, вопреки суровости её слов. Не будь смешной, Антония не говорит глупостей, которых ты на самом деле не думаешь. Мартин, умоляюще произнесла Антониа: "Пожалуйста, помоги мне. Я думаю, именно это. И мы сможем менее болезненно всё пережить, если ты сейчас меня правильно поймёшь и увидишь, как обстоят дела. Я знаю, для тебя это ужасный удар,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 А её лицо исказилось на приглось, словно при штормовом ветре, но в том, как она пыталась владеть собой, было какое-то трогательное достоинство. Я всё ещё никак не мог ей поверить. Я считал, что подобные наваждения можно смести и уничтожить простым усилием моей воли.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 Я снова сел. В её манере держаться чувствовалась неистовость отчаяния, но я заметил в ней также и страх. Она боялась моей реакции. Именно её страх в конце концов начал убеждать меня в ночном кошмаре сверкнул луч ясности. Однако этим странным полудиким запуганным существом была принадлежавшая мне Антония, моя дорогая жена. Ну ладно,